«Четыре. Наконец-то мы все собрались», — сказала Мэри Олдин. Харстелл, старый дворецкий, вышел из столовой и вытер пот солба. Когда он появился в кухне, миссис Спайзер-кухарка обратила внимание на странное выражение его лица. «По-моему, со мной действительно творится что-то неладное», — сказал Харстелл. «Я не знаю, чем это объяснить. Словом, все что говорят и делают в этом доме в последние дни как мне кажется, имеет какой-то совершенно иной внутренний смысл отличное от прямого значения вы понимаете что я имею в виду миссис спайзер похоже была несколько задач на его словами поэтому Хастол продолжал вот например сейчас когда все они сели ужинать мисс алдин сказала наконец-то мы все собрались. А у меня перед глазами возникла странная картина. Я представил себе дрессировщика, который загнал в клетку диких животных и запер их на замок. У меня вдруг возникло тревожное ощущение, словно все мы пойманы в какую-то ловушку. «Да бог с вами, мистер Харстел», — воскликнула миссис Спайзер. «Должно быть у вас не с варенья желудка, просто съели что-нибудь не то». — Моё пищеварение тут ни при чём. Мне кажется, у всех в этом доме уже начинают сдавать нервы. Вот, недавно хлопнула входная дверь, и миссис Стрэндж, наша миссис Стрэндж, мисс Одри, вздрогнула, как будто её подстрелили. И, кроме того, это постоянное напряжённое молчание. Все не очень странно ведут себя. Сначала все долго молчат, словно почему-то боятся заговорить. а потом вдруг заговорят все разом, причем нормальной беседой это не назовешь. Просто каждый высказывает первое, что пришло ему в голову. — Да, это любого приведет в недоумение, — сказала миссис Спайзер. — Две миссис Стрэндж в одном доме. Я подозреваю, что вся нервотрепка именно из-за этого. В гостиной повисла та напряженная тишина, которую описывал Харстолл. Явно через силу Мэри Олдин сказала, взглянув на Кей. — Я пригласила вашего друга, мистера Латимера, прийти к нам на ужин завтра вечером. — О, отлично, — сказала Кей. — Латимер? Значит, он уже прибыл в наши края? — спросил Невель. — Да, он остановился в отеле Истерхед Бэй, — сказала Кей. «Кстати, можно выбрать вечерок и отужинать в ресторане и отеле. До скольких работает переправа?» — спросил Невель. «До половины второго», — ответила Мэри. «Полагаю, там принято устраивать танцевальные вечера». «Да, и они пользуются большой популярностью среди отдыхающих. В зале обычно собирается человек сто, если не больше», — заметила Кей. думаюумаю твоего друга такое столпотворение не слишком обрадует сказал Невел обращаясь к кей Мэри быстро сказала Кстати на той стороне чудесной пляжи и погода стоит такая теплая что мы вполне можем в один из дней переправиться на тот берег и позагорать в Истерхайди Я собираюсь завтра нанять лодку и выйти в морю тихим голосом сказал Томас ройд обращаясь к Одри «Не хочешь ли ты составить мне компанию?» «С удовольствием». «Отличная идея», — сказал Невель. «Мы все можем отправиться на морскую прогулку». «Мне казалось, ты говорил, что хочешь завтра поиграть в гольф», — заметила Кей. «По такому случаю я готов отложить игру. Помахать клюшкой можно в любой другой день». «Крайне прискорбно», — сказала Кей. Невель подхватил с доброй усмешкой. «О, да, гольф». прискорбная игра Мэри поинтересовалась играет ли кей в гольф да но не особенно хорошо ответила кей о она была бы отличным игроком заметил не если бы немного потренировалась у нее от природы хороший мах а вы играете во что-нибудь спросила кей взглянув на одри почти нет я немного играла в теннис но честно говоря игрок из меня никудышный одри а ты по-прежнему любишь играть но фортепьяным спросил томас сто лет не садилась сказала она отрицательно покачав головой помню раньше ты играла довольно хорошо заметил неель мне казалось неель что ты не любишь музыку вставила кейхи я просто мало что в ней понимаю просеянно сказал небель но меня всегда поражало как одри умудряется взять октаву ведь у нее такие маленькие ручки он проследил взглядом за ее руками как раз в этот момент одри положила на стол нож и вилку закончив с десертом наверное благодаря тому что у меня очень длинные мизинцы слегка покраснев быстро сказала она тогда у вас должно быть эгоистичная и корыстная натура заявила кей у бескорыстных людей обычно короткие мизинцы неужели правда спросила мэри алдин тогда значит я не эгоистично посмотрите мои мизинцы совсем крохотные думаю в отношении вас это чистая правда заметил томас ройд задумчиво посмотрев на нее она покраснела и быстро предложила давайте сравним наши пальцы интересно кто из нас самый бескорыстный мой короче чем твои кей но томас по моему победит меня вероятно я окажусь самым бескорыстным из вас сказал новель посмотрите он поднял руку расставив пальцы Да конечно на левой руке у тебя очень короткий мизинец заметила кей Зато направо и гораздо длиннее. По левой руке можно судить, что тебе было дано от рождения, а правой показывает, что с тобой сделала жизнь. То есть по природе своей ты был бескорыстно, однако с годами дорогой приобрел противоположные качества». «Так ты умеешь предсказывать судьбу, Кей?» — спросила Мэри Олдин. Она протянула ей свою руку ладонью вверх. «Гадалки говорили мне, что я дважды выйду замуж, и у меня будет трое детей». хуже мне следует поторопиться нет уверенно сказала кей эти маленькие линии означают путешествие дети тут ни при причем то есть у вас впереди три морские круиза ну это тоже не слишком правдоподобно сказала мэри алден вы мало путешествовали спросил Томас ройд о да мои редкие вылазки из дома вряд ли можно назвать путешествиями Он услышал скрытое сожаление в ее голосе а вы бы хотели этого больше всего на свете томас в свои обычные медлительные манере подумал о том что представляет собой ее жизнь изо дня в день она ухаживает за старухой и всегда с спокойно и тактично и при этом еще и отличная домоправительница вы давно живете у леди траельян с интересом спросил он — Около пятнадцати лет я переехала к ней после того, как умер мой отец. Последние годы перед смертью он стал совсем беспомощным и был прикован к постели, — сказала она. И затем, предчувствуя его, следующий вопрос добавила. — Мне тридцать шесть лет. Ведь вы об этом хотели спросить, не так ли? — Честно говоря, я удивлен, — признался он. — Знаете, по вашему виду очень трудно судить о возрасте. однако ваши слова звучат дусмысленно возможно но я хотел сделать вам комплимент унылло задумчивый взгляд томас и рассеянна блуждал по ее лицу мэри не испытывала никакого смущения он определенно не старался как-то оценить ее в его взгляде был просто искренние и задумчивый интерес заметив что томас смотрит на ее волосы мэри коснулась рукой белой пряди это прядь появилась у меня лет двадцать назад поянила она мне она нравится коротко сказал томас он продолжал рассматривать ее наконец она сказала с легкой усмешкой в голосе ну и каков же вердикт бронзово загорелое лицо тоаса покрылась едва заметной краской смущения о простите я проявил бестактность так пристально разглядывай вас Я просто размышлял о том, какая вы есть на самом деле. Извините меня. — Ради бога! — поспешно сказала Мэри и встала из-за стола. Направляясь в гостиную, она взяла под руку Одри и сообщила, обращаясь ко всем присутствующим. — Кстати, завтра к нам на ужин придет также мистер Трэвис. — Кто это? — спросил Невелли. Он привез рекомендательное письмо от Руфуса Лорда, на редкости интересный старый джентльмен. Он остановился в Балмороу-Корте. Насколько я поняла, у него слабое сердце, и на вид он, конечно, слаб и немощен, но его умственные способности великолепны, и он был знаком со множеством интересных людей. По-моему, он был адвокатом или баристером, точно не помню. «Какая скучища!» — с досадой бросила Кейт. Сюда едут одни старики. Она стояла посреди комнаты, освещенной ярким светом люстры. Взгляд Томаса медленно скользил по комнате, и когда Кей попала в поле его зрения, он начал разглядывать ее с тем же задумчивым интересом, с которым относился к любому предмету, случайно попавшемуся ему на глаза. Томаса вдруг поразила ее дерзкая и вызывающая красота, буйство цвета, полнокровная и торжествующая жизненная сила. Он перевел взгляд на Одри, бледную, как мотылек, в своем серебристо-сером платье. Он улыбнулся собственным мыслям и пробормотал. «Беляночка и розочка». «Что вы сказали?» — спросила стоявший рядом с ним Мэри Олдин. Томас повторил сказанное и добавил. «Помните эту старую сказку?» Мэри Олдин сказала. «О да, вы подыскали меткое сравнение».